Я все знаю все. Я вас совсем не люблю Вы очень несправедливей ко мне Аглая кто той несчастной Вы ужасно выразились, Аглая Я все про нее знаю от того так и выразилась Я знаю, что вы уж очень ее любите Нет, нет Не люблю Ой, я любил ее Очень любил Но потом она все угадала Она поняла, что мне только жаль ее И что я больше ее не люблю А знаете ли вы, что она почти каждый день пишет ко мне письма? Ах, стало быть, это правда Вот эти письма, вот уже целую неделю Она умоляет меня, чтобы я вышла за вас замуж Она пишет, что в меня влюблена Она пишет, что хочет видеть вас счастливым. И считает, что только я составлю ваше счастье. А для этого и Евгения Павловича от из дому выживает. Вы знаете, что значит все это? Но не могу же я получать от нее эти письма? Я употреблю все усилия, чтобы она вам больше не писала. Неужели вы не понимаете, что не в меня она влюблена, а в вас? Вас одного она любит Вы знаете, что значат эти письма? Это ревность Бог видит оглая Чтоб сделать ее счастливой Или как-нибудь вернуть ей спокойствие Я отдал бы жизнь мою Но я уже не могу любить ее Мне только жаль ее И она это знает Так пожертвуйте собой Это же так к вам идет Вы такой великий благотворитель О, Как вы ее любите Вы так побледнели Ничего, я очень мало спал А слаб оглая Сказать Приехали для неё Да, для неё Прошу вас, Лев Николаевич Взять эти письма И бросить ей их от меня И скажите ей, что если она осмелится написать мне хоть одну строчку, то я пожалуюсь отцу, и ее сведут в смирительный дом. И не смейте мне больше говорить, Аглая, потому что давечи вы мне сказали, Аглая... Аглая? Вы не можете так чувствовать. Это неправда. Это правда. Это правда. Аглая побежала домой. Вдруг из-за ствола дерева появилась Настасья Филипповна. Кто это? Я? Ты счастлив? Ты счастлив? Скажи мне, скажи мне одно только слово. Счастлив ли ты теперь? Успокойся. Я не буду к ней больше писать, не буду. Я в последний раз, чтобы видеть тебя. Встань. В последний. Ну, теперь уж совсем в последний раз. Прощай. быстро пошла, почти побежала. Князь видел, что подли нее вдруг очутился Рогожин. Подхватил ее под руку и повел. После свидания с князем Аглая была в большой тревоге. Наконец, все решилось в ее голове и она стала ждать своего часа. Однажды она зашла за князем в начале восьмого вечера и попросила его сопровождать ее. Молча подошли они к даче, где жила Анастасия Филипповна. Рогожин впустил князя и Аглаю и запер за ними дверь. Входите. Во всем доме теперь Никого кроме нас четверых. В первой же комнате ждала Настасья Филипповна. Молча поднялась она навстречу. Вы, конечно, знаете. Зачем я вас звала? Нет, ничего не знаю. Вы, конечно, все понимаете. Но вы нарочно делаете вид, будто не понимаете. Для чего же вы это? Вы хотите воспользоваться моим положением, что я у вас в доме? В этом положении виноваты вы, а не я Не вы мною приглашены, а я вами И до сих пор не знаю зачем Удержите ваш язык Я не этим вашим оружием пришла с вами сражаться А стало быть, вы все-таки пришли сражаться? Вы не так поняли Я с вами не пришла ссориться Хотя я вас не люблю я Я пришла к вам с человеческой речью Я хотела вам ответить на то, что вы мне писали. И ответить лично, потому что мне это казалось удобнее. Когда я узнала обо всем, что произошло на вашем дне рождения, мне стало жаль князя Льва Николаевича. И потому его стало жаль, что он такой простодушный человек. И по простоте своей поверил, что может быть счастлив женщиной такого характера. Чего я боялась за него, то и случилось. Вы не смогли его полюбить Вы измучили его и кинули Вы потому его не смогли полюбить Что слишком себелюбивы Вы можете любить только один свой позор И бесперерывную мысль О том, что вы опозорены И что вас оскорбили Когда я увидела опять князя Мне стало ужасно за него Больно и обидно Не смейтесь Вы же видите, что я не смеюсь Впрочем, мне все равно Он мне сказал, что давно уже вас не любит Я вам должна еще сказать, что я ни одного человека не встречала в жизни подобного ему по благородному простодушию и безграничной доверчивости. Всякий его может обмануть. И кто бы его не обманул, он всякому простит. И вот за это-то я его и полюбила. Я вам все сказала. И уж, конечно, вы теперь поняли, чего я от вас хочу. Может быть, может быть и поняла... Ну, вы скажите сами. Я хотела от вас узнать, по какому праву вы вмешиваетесь в его чувства ко мне? По какому праву вы осмеливаетесь ко мне писать письма? По какому праву вы заявляете поминутно и ему, и мне, что вы его любите после того, как сами его кинули и от него с таким позором и обидой убежали? Я не заявляла. Не ему, не вам, что его люблю. И вы правы, я от него убежала. Как не заявляли ни ему, ни мне? А письма-то ваши? Кто вас просил нас сватать? Вы вообразили, что подвиг высокий делаете. Зачем вы просто не уехали отсюда, вместо того, чтобы мне смешные письма писать? Зачем вы не выходите за Рогожина? Если вы хотите быть честной женщиной, то от чего вы не бросили тогда вашего обольстителя Тоцкого? Просто! Без театральных представлений! Что вы знаете о моей жизни, чтобы сметь судить меня? Знаю! Знаю, что вы не пошли работать, а ушли с Рогожиным, для того, чтобы падшего ангела из себя представлять. Оставьте! Аглая, остановитесь! Ведь это несправедливо. Ну вот, смотрите на неё на эту барышню. А я ее за ангела почитала. Вы без гувернантки ко мне пожаловали, Агла Ивановна. А хотите, я сейчас скажу вам просто и без прикрас, зачем вы ко мне пожаловали? Струсили. от того и пожаловали. Вас струсило? Ну, конечно, меня. И подумать только, что я вас уважала вот до этой самой минуты. А знаете, чего вы боитесь? И в чем сейчас ваша главная цель? Вы хотите сами лично удостовериться, больше ли он меня любит, чем вас, или нет. Потому что вы ужасно ревнуете. А он мне уже сказал, что вас ненавидит. Может быть, может быть я и не стою его. Только... Только Солгалева, я думаю. Не может он меня ненавидеть. И не мог он так сказать. Впрочем, я готова вам простить во внимание к вашему положению. Только я о вас лучше думала. Думала, что вы и умнее, да и получше даже собой, ей-богу. Ну вот, берите ваше сокровище. Вот он сидит, глядит на вас, опомниться не может. Берите его себе, но под условием. Ступайте сейчас же прочь, сию же минуту.